Хелен. Я прислоняюсь к стене, лбом упираюсь в руки и раскачиваю бедрами из стороны в сторону, чтобы унять боль. Но она не проходит, а только усиливается. А потом я чувствую влажность. Пытаюсь дойти до ванной, но вынуждена опуститься на четвереньки. По ногам течет какая-то жидкость. Когда я, наконец, доползаю до ванной, вижу, что оставляю за собой шлейф черно-зеленых лужиц, «Воды должны быть прозрачные, не такие». Я читала в книжках. «Это, я знаю, не предвещает ничего хорошего». «Предупреждение. Мне срочно нужно в больницу». Я ковыляю назад в будущую детскую, беру свой телефон. Он уже немного подзарядился, но от Дэниела по-прежнему ничего. Я звоню Кэти, потом еще раз. Она не отвечает. «В отчаянии я набираю 999. Очередной приступ боли». Я включаю на телефоне режим громкой связи, а сама хватаюсь за стул, пытаясь продышаться. Вызов идет и идет. «Ну же, ответьте, ответьте», — мысленно умоляю я. Я напряженно жду, когда гудки сменит голос, и потому мой слух не улавливает шагов на лестнице, скрипа половиц на лестничной площадке. Я вообще ничего не слышу, пока он не появляется в комнате. Только я вижу его. Меня заливает волна облегчения. Дэниел, слава богу!» Из груди рвутся рыдания. «Слава богу, ты дома! Нужно позвонить в полицию и... И мне кажется, я рожаю!» Я уже предвкушаю, как меня обволакивает его знакомый древесный запах. Запах карандашной стружки и чернил. Запах книг и чистых простыней. Запах безопасности. Но потом я замечаю в его лице нечто странное. Глаза так глубоко запали, что он почти не похож на себя самого. Но странно не только это. Меня настораживает выражение его глаз. Такого я никогда не видела. «Прости, Хелен», — спокойно произносит Дэниел. «Что?» И только тогда я обращаю внимание, что в руках у него какой-то предмет. Ваза. Удар по голове, белая вспышка боли, и я проваливаюсь. В темноту.